В качестве примера приведем такой случай. Во время налета английской авиации на Гамбург в 1942 году одна такая минная бомба весом 900 кг упала на улицу в густонаселенном районе и сдетонировала. Итог этого таков. 11 зданий были полностью разрушены, еще 11 сильно повреждены, а 352 здания получили небольшие повреждения. Число убитых и раненых не поддалось определению. Для тушения пожаров, вспыхнувших на развалинах, потребовалось 5 пожарных машин в 16 бран с 16 брандспойтами. Причиной всех этих разрушений стала всего одна 900-килограммовая бомба. Для сравнения, B-1 способен поднимать воздух ни много ни мало, 63 такие бомбы. Фраза в одиннадцатом стихе Бахакаватапураны. Вихри, смерчи, ураганы вдоль по городу носились, Непроглядная густая пыль все небо застелила. Может считаться вполне достоверным свидетельством того, что в данном случае мы имеем дело не с бредом воспаленного разума, описанием реальных событий. Ибо последствия взрывов бомбы и мин вряд ли можно объяснить обычными атмосферными явлениями. Лучший пример того — итоги налета в союзной авиации на немецкие города в годы Второй мировой войны. Когда бомбардировки с использованием обычных и пугасных бомб, грудами падавших с неба, превращали в огонь и пепел очередной город, Часто возникали ураганные смерчи, так называемые огненные вихри, вызванные перепадами температур между очагом пожара и окружающей воздушной средой. Имели место и невероятно густые клубы дыма, образованные тучами золы и пепла, а также поднятыми в воздух тучами пыли, которые возникали в результате массового разрушения зданий. Так что долгое время после бомбардировки невозможно было ни видеть, ни дышать. Это особенно хорошо видно на примере Гамбурга. Там в печально знаменитую огненную ночь с 27 на 28 июля 1943 года прямо на улицах от невыносимого жара погибли многие тысячи жителей. Поскольку в пыльной буре и дожде искр люди через несколько шагов слепли, они в отчаянии бросались куда попало или апатично брели навстречу смерти. Как показывают документальные данные и результаты компетентных анализов Бронсвига, Огненные смерчи на отдельных улицах обычно возникали спустя 20-30 минут после первого обрушения, достигая максимальной силы через 2-3 часа. При этом из земли выворачивалось с корнями огромные деревья с толщиной ствола более метра, а кроны молодых деревьев, например тополей, быстро превращались в пепел. Люди умирали на каждом шагу, В воздухе проносились огромные балки, лестничные пролеты и целые секции крыш. Тем временем над городом почти надолго устанавливалось почти вертикальное облако дыма высотой добрых 7 километров. Важное значение имела и скорость ветра. Вот что пишет автор. «Шкалы Бофора, сила ветра 12, ураган 45 метров в секунду». Просто недостаточно для того, чтобы описать реальную силу смерчи. Мы можем лишь приблизительно оценивать ее, предполагая, что скорость ветра может достигать до 75 метров в секунду, а возможно и больше, что вполне сравнимо со скоростью тайфуна над Тихим океаном или смерчей, свирепствующих над Северной Америкой. Что касается направления урагана, то он, оказывается, распространяется во всех направлениях по поверхности пламени и при этом постоянно вращается в отдельных зонах. Кроме того, по свидетельству многих, переживших такой ураган, говорится о том...